Есть столько различных возможностей провести субботную ночь гораздо хуже. «Мы могли бы обойтись и похлеще с матерью Марлы, говорит Тайлер. «Заткнись».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 Мы сидим с Тайлером в руках у каждого по бутылке пива, он на заднем сиденье, я на переднем. Даже сейчас Марло, наверное, все еще мечется по дому, раскидывая старые журналы и называет меня козлом и двуличным хитрожопом капиталистическим ублюдком. Между мной и Марлой ночь, в которой на каждом углу тебя подстригает или меланома, или ядовитые насекомые, или плотоядный вирус. Лучше уже оставаться там, где есть».